Ты в самом деле думаешь, что катастрофа неизбежна? – спросил он у Кэпа твердым голосом, стараясь скрыть свое волнение. Через двадцать минут нас выбросят на камни. И погляди-ка, может ли даже самый сильный из нас уцелеть в этом бурлящем котле? Зрелище и впрямь было устрашающе. К этому времени Резовый отделяла от берега всего одна миля. Ветер гнал его под прямым углом с дикой силой, и нечего было и помышлять о поднятии дополнительных парусов, чтобы повернуть судно по ветру. Небольшая, еще не зарифленная часть грота с трудом удерживала нос корабля ближе к ветру, чтобы волны не перехлестывали через палубу. Весь он трепетал и скрипел под бешеными порывами урагана. Каждую секунду казалось, что крепкая снасть, на которой держится парус, вот-вот порвется. Дождь прекратился. В безоблачном небе ослепительно сияло солнце. Но воздух над озером, примерно на сто футов в вышину, был пронизан водяной пылью, похожей на сверкающий туман. Джаспер обратил внимание на эту примету и предсказал быстрое окончание шторма. Но все же их участь должна была решиться самая большая через час или два. Вода между Куттером и землей имела еще более страшный и зловещий вид. Греда бурунов тянулась вдоль берега почти на полмили. За гредой кипела белая пена а воздух был весь насыщен испарениями и брызгами. За ними смутно, будто подернутые дымкой, едва просвечивала линия берега. В этом месте очень крутого, что для озера Онтарио весьма необычно, и окутанного зеленой мантией девственного леса. Пока сержант и Кэп молча созерцали эту картину, Джаспер и его люди на баке, рьяно взялись за дело. Едва только молодому человеку возвратили его права, как он тотчас же потребовал себе в помощь нескольких солдат, выбрал пять или шесть человек и приступил к выполнению задуманного маневра, торопясь наверстать упущенное время. При плавании на узких озерах якоря никогда не убирают на борт судна, а якорные канаты — не закрепляются, и это избавило Джаспера от лишней работы, неизбежной на морском корабле. Два стоновых якоря уже были приготовлены к спуску, бухты канатов размотаны, но тут Джаспер приостановил работу, желая еще раз осмотреться. Становой якорь — главный якорь судна. Никакой перемены к лучшему пока не замечалось. Куттер медленно дрейфовал к берегу, и с каждой секундой становилось яснее, что его не удастся повернуть ни на один дюйм ближе к ветру. Молодой капитан, еще раз внимательно оглядев озеро, отдал новое приказание тоном, доказывающим, что нельзя терять ни минут. Два стопанкера уже стояли на палубе, к ним привязали их Канаты, другие концы которых, прикрепили к становым якорям. Словом, все было готово, чтобы выбросить их в любую минуту. Стопанкер — большой вспомогательный якорь, несколько меньше станового. Приняв все эти меры предосторожности, Джаспер несколько успокоился. Страшное напряжение уступило место сосредоточенной решимости. Он ушел с бака, который захлестывало каждый раз, когда резвый зарывался носом в волну. Так что работавших с лихорадочной поспешностью матросов почти все время окатывало водой. Джаспер перебрался на шканцы, где было по суше, и присоединился к следопыту, стоявшему рядом с Мейбл, и квартирмейстером. Шканцы — средняя часть палубы. Большая часть пассажиров за исключением тех, о ком здесь уже упоминалось, находилось внизу. Одни лежали на койках, надеясь найти облегчение от мучительной морской болезни, другие предавались запоздалому раскаянию в своих грехах. С того часа, как Киль резвого погрузился в прозрачные воды Антарио, на его борту, пожалуй, впервые прозвучали слова молитвы. «Джаспер», — обратился к своему другу следопыт, Сейчас от меня мало проку. Мои способности, как тебе известно, не могут пригодиться на корабле. Но если будет на то воля Всевышнего, и дочь сержанта выйдет живой на берег, то уж в лесу это будет моей заботой доставить ее невредимой в гарнизон. Ах следопыт, до крепости так далеко, вмешалась Мейбл, услышавшая его слова, боюсь, что никто из нас уже не попадет туда. Да, это опасная и извилистая тропа. Но есть женщины, которые еще и не то переносили в нашей лесной глуши. Вот что, Джаспер. Кто-нибудь из нас, ты или я. Или мы оба должны переправить Мейбл на берег в пироге. Нет другого средства спасти ее. — Я готов вести Мейбл на чем угодно, лишь бы помочь ей, — отвечал Джаспер с грустной улыбкой. — Но рука человека не в силах в такую бурю провести лодку через буруны. И все же я еще не потерял надежды бросить якорь. Однажды нам удалось таким образом вызволить резвой почти из такой же беды. — Если уж решено бросать якорь Джаспер, то почему бы не сделать это сразу? — спросил сержант. — Ведь каждый фут, который мы теряем теперь, будет иметь значение, когда начнется наш дрейф на якоре. Молодой человек шагнул к сержанту, схватил его руку и крепко сжал ее, не в состоянии сдержать сильнейшее волнение. — Сержант Дунхем Проговорил он торжественно. — Вы прекрасный человек, хотя недавно жестоко обошлись со мной. Скажите, вы любите свою дочь? — Неужели вы в этом сомневаетесь, пресная вода? — ответил сержант хриплым голосом. — Хотите вы дать ей, дать всем нам единственную возможность спастись от смерти? А что я должен для этого сделать, мой мальчик? Что я должен сделать? До сих пор я поступал, как мне подсказывала совесть. Скажи, что я должен делать теперь? Поддержите меня всего пять минут, не больше, против мастера Кэп. И все, что может сделать человек для спасения Резбова, будет сделано. Сержант был в нерешимости. Он слишком привык к дисциплине, чтобы отменить свой же приказ, но не терпел и колебаний. Вместе с тем он питал величайшее почтение к познаниям своего Шурина в мореплавании. Пока он раздумывал, Кэп отошел от штурвала, где наблюдал за работой рулевого, и приблизился к беседующим. — Мастер, пресная вода, — сказал он, подойдя к ним, — Я хочу спросить вас, не знаете ли вы здесь местечко, где можно было бы выбросить Куттер на берег? Настала минута, когда мы должны прибегнуть к этому отчаянному средству. Минутное колебание Кэпа придало Джасперу смелость. Бросив взгляд на сержанта, ответившего ему в знак согласия еле заметным кивком, молодой капитан не стал терять ни минуты драгоценного времени. — Можно мне встать у руля? — спросил он Кэп. — Попробую, не удастся ли нам достичь вон той бухты, что у нас под ветром. — Валяйте, валяйте! — согласился тот, покашливая, чтобы прочистить горло. Он был крайне подавлен ответственностью, которая все тяжелее давила на его плечи от того, что он понимал свое бессилие. «Валяйте, пресная вода! Откровенно говоря, я не вижу иного выхода. Нам остается либо выброситься на берег, либо утонуть». Джаспер только того и ждал. Он кинулся на корму и схватил румпель. Лоцман без слов понял его намерение. По знаку своего капитана он немедленно убрал последний лоскут грота, и в то же мгновение Джаспер, словно подстерегавший это движение, резко повернул руль, стаксель заполоскал, и легкий куттер, будто почувствовав, что попал опять в привычные руки, наклонился вперед и скользнул между валами. Этот опасный маневр прошел благополучно, а в следующие минуту маленькая суденушка уже неслась прямо на буруны с такой быстротой, что гибель его казалась неизбежной. До берега оставалось совсем мало, но Джасперу для выполнения задуманного хватило пяти-шести минут. Он опять резко положил руль на борт, И резвый, несмотря на высокую волну, грациозно повернулся носом к ветру, будто утка, делающая поворот на зеркальной глади пруда. Один знак Джаспера, и на баке закипела работа. Вскоре с каждого борта бросили по сто панкеру. Теперь даже Мейбл стало ясно, как быстро дрейфует Куттер, потому что оба каната раскручивались, словно тонкие бечевки. Как только они слегка натянулись, спустили якоря и закрепили канат у самого конца. Удержать такое легкое судно при помощи превосходных канатов и якорей было делом нетрудным. Не прошло и десяти минут, как Джаспер стал у руля, а Резвый уже плясал на волнах носом против ветра. Два неподвижных каната тянулись от него прямыми линиями, напоминая длинные железные брусья. — Как вы смели, мастер Джаспер! — сердито рявкнул Кэп, увидев, что его обвели вокруг пальца. — Как вы смели, сэр! Приказываю вам обрубить канаты немедленно и минуты и выбросить куттер на берег! Но никто, по-видимому, не был расположен выполнять его приказания. С той минут, как пресная вода принял командование, матросы повиновались только ему. Заметив, что люди бездействуют, и думая, что судно сейчас потонет, Кэп опять гневно накинулся на Джаспера. — Почему вы не правили к вашей чертовой бухте, я вас спрашиваю? — орал он, сопровождая свои слова потоком брани, которую мы не считаем возможным здесь воспроизвести. Для чего правите на скалы? Ведь там судно разобьется в щепки, и мы все как один пойдем ко дну. И вы хотите обрубить канаты и выброситься на берег именно в этом месте? Сухо возразил ему Джаспер. Сейчас же бросьте лот и определите скорость дрейфа, прорычал Кэп матросом, стоявшим на баке. Джаспер знаком подтвердил это приказание и оно было немедленно выполнено. Все остолпились на палубе и, затаив дыхание, следили за лотом, ожидая, что покажет проверка. Лот еще не успел достигнуть дна, а линь уже натянулся, и через две минуты стало ясно, что Куттер дрейфует прямо к утесу на длину своего корпуса в минуту. Линь — тонкая веревка. Джаспер помрачнел. Он прекрасно понимал, что если резвый попадет в водоворот Бурунов, первая гряда которых то набегала, то откатывалась на расстоянии Кабельтова от кормы, то никто уже не сможет спасти судно. «Предатель — Предатель! — закричал Кэп, грозя молодому капитану пальцем и задыхаясь от гнева. — Ты ответишь за это своей жизнью! — добавил он, когда ему удалось перевести дух. Будь я начальником экспедиции, сержант. Уж я бы вздернул этого удальца на верхушке грот мачты, пока он не улизнул вплавь. Умерь свой гнев взять, прошу тебя, успокойся. Мне кажется, что Джаспер распорядился как следует. Дело, пожалуй, не так уж плохо, как тебе представляется. Почему он не правил к бухте, как обещал? Для чего он привел нас сюда, к этому утесу, где подводные камни стоят теснее, чем в других местах, словно ему не терпится утопить нас всех как можно скорее? — Я правил на утес именно потому, что камни здесь стоят тесней, — объяснил молодой человек спокойно, хотя и был оскорблен до глубины души грубостью старого моряка. И вы думаете убедить меня, бывалого морского волка, что Куттер сможет уцелеть в этих бурунах? Нет, сэр, я не собираюсь. Я знаю и то, что он наберет воду и затонет, как только напорится на первую же гряду камней. Попав в водоворот, он непременно разобьется в щепки. Моя задача — не подпустить судно к бурунам. «При дрейфе на длину судна в минуту?» Якоря пока еще недостаточно крепко зацепились за грунт. Но я и не надеюсь, что они полностью остановят дрейф. «А на что же вы надеетесь? Пришвартовать судно от носа до кормы к вере, надежде и любви?» «Нет, сэр. Вся моя надежда на подводное течение». Я держал на этот утес, потому что знаю, тут течение сильнее, чем в других местах. Кроме того, здесь мы можем подойти ближе к берегу, минуя подводные камни. Джаспер говорил убежденным тоном, стараясь не обнаружить своего негодования. Его слова произвели заметное впечатление на Кэпа. Он был, видимо, крайне изумлен. — Хм, подводное течение, — повторил он. Да где это слыхано, черт возьми, что можно спастись от кораблекрушения, используя подводное течение? Возможно, этого не бывает на океане, сэр, — скромно согласился молодой капитан. Но здесь мы знавали такие случаи. — Парень прав, братец Кэп, — вмешался сержант. — Я хоть мало понимаю, в чем тут дело но часто слышал разговоры об этом среди матросов, плавающих на нашем озере. И лучше всего для нас — положиться на Джаспера. Кэп ворчал и проклинал все на свете, но, не видя другого выхода, вынужден был сдаться. Джаспера попросили объяснить, что он подразумевает под подводным течением, и он рассказал все, что знал. Масса воды, которая во время шторма накатывается на берег, должна найти какой-то путь обратно. На поверхности озера, где ветер и волны постоянно гонят воду назад к берегу, путь для нее закрыт. И поэтому неизбежно образуются глубинные водовороты, которые и возвращают воду назад в ее извечное ложе. Такое глубинное течение — и получила название подводного. Оно не может не влиять на ход корабля с такой глубокой осадкой, как у резвого. Джаспер надеялся, что подводные течения предотвратит разрыв якорных цепей, иначе говоря, что верхние и нижние потоки будут как бы противодействовать один другому. При всей простоте и убедительности этой теории, Пока было маловероятно, что она оправдается на практике. Дрейв продолжался, но по мере того, как якоря стали забирать, он явно замедлился. Наконец матрос, орудовавший лотом, радостно сообщил, что якоря перестали чертить дно, и Куттер остановился. В эту минуту первая гряда бурунов была примерно в ста футах перед кормой резвого. И даже казалось еще ближе, когда волны то набегают, то уходя от линии прибоя, оставляли за собой хвосты белой пены. Джаспер кинулся на бак, перегнулся через борт и ликующе засмеялся, с торжеством указывая на якорные тросы. Теперь они уже не были похожи на неподвижные железные брусья, а ослабли и опустились к низу. Так что любому моряку сразу было ясно, что Куттер свободно качается на волнах, как это бывает во время прилива и отлива, когда осилий ветра противодействует напор воды. — Вот оно! Подводное течение! — воскликнул Джаспер, весь сияя. Он помчался вдоль палубы к рулю и повернул его так, чтобы Куттер еще свободней двигался на якорях. Господу было угодно привести нас прямо к этому течению. Теперь опасность миновала. «Да, — Да-да, видать, Господь неплохой моряк, — ворчал Кэп, — и часто помогает неучем выпутываться из беды. Подводная, надводная. Это еще бабушка надвое сказала. Просто шторм угомонился и якоря, к нашему счастью, крепко уцепились за грунт. Да и вообще тут дело нечисто в этой проклятой пресной луже. Человек мало расположен спорить с фортуной, когда она к нему благосклонна. Он становится недовольным и придирчивым лишь тогда, когда она поворачивается к нему спиной. Почти никто на Куттере не сомневался, что они обязаны своим спасением только искусству и распорядительности молодого капитана, и теперь нисколько не считались с мнением Кэпа и его замечаниями. Еще около получаса положение Куттера, правда, оставалось неопределенным и внушало тревогу. Это время все со страхом следили за Лотом. Наконец все убедились, что опасность позади, и утомленные люди крепко и спокойно заснули, уже не видя перед собой призрака неминуемой гибели.